Глава 1. Несколько недель назад. Я сегодня напьюсь Рома. Имею я право напиться в свой день рождения или нет? спросил Ярослав, спускаясь по лестнице. Ты один собрался отмечать, что ли? Меня слили и ты вычеркнул из списка. Она, кстати, месяц тебе подарок искала. Честно, не знаю, что там за раритет или дикий зверь будет. Какой ещё зверь? Только не говори, что она собралась подарить мне какую-нибудь мадагаскарскую руконожку. Как там её? Ай-ай. Что ещё за ай-ай-ай? Значит, мадагаскарская руконожка тебя не смутила. Да это один и тот же зверь, полообезьянка, очень красивая, с редкой, но пушистой шерстью, длинными тонкими пальцами, такими, знаешь, аристократическими, большими лысыми ушками, длиннющим хвостом и огромными глазами. «М-м-м, очаровашка!» «Это ж голум какой-то из «Властелина колец!» Засмеялся Рома и достал телефон из кармана куртки, чтобы позвонить Лиле. «Во-во, очень похоже!» К этому времени они уже вышли из подъезда и подходили к машине Ярослава. Снега с утра намело, как и положено для февраля, много. Двор был пуст. Припаркованные авто, укрытые ватным одеялом из снега, создавали красивейшую пейзажную картину. Пара пролетающих ворон над головой что-то прокаркала в воздухе и уселась на огромную ветку. Снег с нее посыпался прямо на голову Ярославу. «Пр-р-р! Весело утро начинается. А все ты со своим босхом, Ромыч. Где ты нашел эту выставку любителей живописи босха? Маскара свиных рыл, чертей, убогих и святых». «Ах, коктейли из Средневековья и современных технологий! Кто вообще мог до такого додуматься?» — возмущался Ярослав, вспоминая вчерашний вечер. В холле выставки ему предложили надеть очки виртуальной реальности. Отказаться было сложно, а потом все как-то завертелось, что он и не помнил, когда эта реальная нереальность закончилась. Время пролетело незаметно, а очнулся он у Ромы дома. Самое время напиться, чтобы переварить всю смесь чувств от увиденного, продолжал уже вслух Ярослав. Тем более повод подходящий день варенья. Ром, слышишь? Но тот его не слышал, а увлечённо продолжал говорить по мобильному телефону, при этом постоянно хихикая в трубку. Ярослав махнул рукой и начал очищать свою машину от снега. Занятие это оказалось не из лёгких, и он от злости пнул ногой по колесу. Одна из ворон, что сидели над ним на ветке, будто бы нарочно закаркала, то ли насмехаясь, то ли сочувствуя, но больше походило на первое. Ярослав посмотрел вверх и пригрозил вороне кулаком. Тут ему ответила вторая птица тоже что-то невнятное и взмахнув крыльями улетела куда-то, оставив первую сидеть молча. Видимо, они там о чём-то договорились между собой. Но кто же их поймёт? Ярослава это мало интересовало. Он был далёк от мира птиц, его больше привлекали путешествия. С детства он уже знал, что когда вырастет, будет заниматься туризмом. Окончив почти на отлично школу, он поступил в финансово-экономический колледж на факультете туризма. Далее был институт туризма и сервиса, а потом началось самое интересное практика. В приморском городке работа нашлась быстро, в одном из небольших турагентств. Ярослав жадно впитывал наставления своей начальницы и кураторов, быстро продвигался по карьерной лестнице, был лоялен и креативен, умело общался с клиентами, легко и уверенно сдавал экзамены на повышение квалификации, получая одну категорию за другой и неуклонно шёл вперёд, прорастая, как корни деревьев в почву. удобряя её опытом, расцветая и укрепляя свой авторитет, он в один день решил, что время пришло. Пора работать на себя. Долго не думая, собрав все необходимые документы, Ярослав открыл туристическое агентство. Сняв небольшое помещение недалеко от центра города, принялся обустраиваться и готовиться к открытию. Всё оказалось не так просто, но трудности его не пугали, наоборот, Чем они были сложнее, тем интереснее было с ними разбираться. От природы Ярослав обладал привлекательной внешностью и упорным характером. Высокий, крепкого телосложения сероглазый шатен пользовался повышенным вниманием у женщин, но ни спортом, ни какими бы то ни было физическими нагрузками он не занимался. «Просто повезло с фигурой», — говорил ему Рома, его закадычный друг с детства и большой любитель вкусно поесть, от чего вечно был в стадии с понедельника сажусь на диету. Ну, то ли понедельники были слишком короткими, то ли вообще отсутствовали в календаре Романа, а он так и не нашёл свой заветный понедельник и продолжал набирать вес. В отличие от Ярослава с красивой фамилией Романовский, Роману и тут не повезло. хотя ростом он и был выше среднего, но невероятных размеров живот, как кольцо на дувного круга, намертво прикрепился к талии и не желал испаряться. Роман Батаногов для своих был со школы Батан. А как бы красиво звучало Роман Романовский, но нет же, Роман Батан. Ну, зато в рифму, говорил он и продолжал грешить чревоугодием. Ерослав, не раздумывая, предложил другу место своего заместителя в турогентстве, хотя тот не особо стремился подниматься по карьерной лестнице. Отучившись в колледже после 9 класса вместе с Ярославом, Роман предпочитал оставаться в тени, а должность агента по туризму его вполне устраивала. Куда привлекательнее было часами рассматривать картины Иеронима Босха в интернете, где каждый сантиметр можно было приблизить и разглядеть мельчайшие детали. Картины этого величайшего голландского художника эпохи Возрождения привлекали его куда больше всяких там туров, морей и туристов. Вот и в прошлую ночь, позвав Ярослава в какой-то странный клуб вместе с их общей подружкой Лилей, они, как оказалось, застряли там надолго. Опомнились оба, когда зазвонил будильник на мобильном напоминающий Ярославу, что пора вставать. За окнами было еще темно. Они выпили кофе и собрали, чтобы ехать в офис. Ремонт в арендованном помещении площадью 36 квадратных метров был в самом разгаре, несмотря на февральскую лютую погоду. «Зачем ты разбудил Лилю?» — спросил Ярослав у друга, когда тот закончил разговор. «Ты на часы смотрел? Когда она, кстати, домой вернулась, ты не спрашивал?» «Спросил!» сказала, что ничегошеньки не поняла, но как-то добралась, распроснулась в своей кровати утром. Ещё смеётся, что работая кинологом, можно с закрытыми глазами по нюху вернуться домой, как собака-ищейка. Ясно. Давай, помогай мне машину откапывать. Подожди, я открою багажник, у меня там лопата есть маленькая, совёрная. Да, вот она. Лови. Издеваешься, что ли? Лови. Давай сюда. Через полчаса оба, вспотевшие, но довольные, они прогревали машину и обсуждали предстоящий день. Потом вернулись к телефонному разговору с Лилей. Так чего вы там хихикали так долго? спросил Роман, выезжая со двора. Дорога оказалась расчищенной снегоуборочными машинами, и ехать стало значительно легче. У Лильки же щенок дома, так эта псина такое выдаёт, что мама дорогая. ответил Роман Хмыка и улыбаясь Я помню, овчарка у неё. Мало ей возни на работе, так надо было ещё, чтобы дома не сна ни отдыха. И что там такого смешного? Делись. Она с кличкой определилась. Шерифом назвала. У него зубы молочные ещё, мелкие, редкие и торчат чуть вперёд. Лиля говорит, будто он всё время улыбается, как голливудский полицейский. Смеётся с него постоянно. потому что корм выпадает из пасти сбоку из-за того, что не все зубы вышли. Я вообще был в шоке. Ты знал, что у собак сначала 28 зубов, а потом ещё 14 прибавляются, когда молочные меняются на коренные. Откуда мне знать такие подробности? У меня с детства дома никакой живности не было, кроме одного попугайчика. А у них зубов нет, насколько мне известно. Я уж и не помню, что с ним стало потом, улетел или умер. Я маленький совсем был, не сильно интересовался птичкой. А ты, Ромка, помнишь, у Лили с детства дома кто только не обитал, то черепаха, то котята, то рыбки. А у нас с тобой только тараканы приживались, и те без нашего желания, засмеялся Ярослав. А что ты хотел? Первый этаж хрущёвки, что у вас, что у нас? добавил Рома. В подвале-то коты и крысы. Слушай, я есть хочу, говорил тебе, давай позавтракаем дома. Я же лучше в мире повар. Ты лучше в мире наборщик веса. Давай ты скинешь пару десятков кг, и тогда посмотрим. Завтра катели не завтракажи вообще. Неужели тебе не хватает этого мешка вокруг талии? Тебя бы в войну, в блокадном Ленинграде пару месяцев бы еле, какой-нибудь одной семье ты бы точно не дал умереть с голоду. Роман не воспринимал всерьёз всё, что говорил на его счёт Ярослав. Еда занимала в его жизни почётное первое место. Потом был Боск, и только потом женщины. Я на секундочку домой заскочу, сказал Ярослав, припарковывая машину у офиса. Мне переодеться надо. К себе не приглашаю, у меня в холодильнике мышь повесилась, в отличие от твоего. А ты иди вон в кафе напротив, закажи нам чего-нибудь, а я мигом. Ладно. Меня уговаривать долго не надо. Ярослав умышленно снял помещение под офис близко к дому. квартиру, в котором он успел купить в ипотеку год назад. Радовало, что все близко к центру города, прекрасная инфраструктура, плюс удобная транспортная развязка. Свой родной городок Ярослав обожал и не собирался из него никуда переезжать. Правда, он пока что не объездил весь мир, как мечтал в детстве. Несмотря на холодные зимы, которые по взмаху волшебной палочки заканчивались каждый год 1 марта, Остальное в его любимом городке было прекрасно. В кафе Ярослав вернулся слегка возбуждённый. Роман уже успел съесть один большой омлет, четыре бутерброда с ветчиной и сыром и ждал, пока остынет пирог с вишней. "Ты не все закрома ещё тут опустошил, братишка?" спросил Ярослав, просматривая меню. "Есть пока не хотелось". В почтовом ящике он обнаружил уведомление с почты о приходе посылки. Любопытство распирало изнутри, прогоняя все прочие мысли и желания, а стрелки на часах не спешили сегодня никуда. Кофе мне принесите, пожалуйста, и счёт, сказал он подошедшему официанту и посмотрел на Рому. Ты будешь ещё что-нибудь? Не, пока хватит, хотя капучино мне ещё одно принесите, ванильное. Спасибо. Ярик. Хватит на часы смотреть. Рабочие только к 9 приедут. Я созвонился уже. Мне на почту надо. В коем веке посылка пришла, ещё и отправительний указан. Вообще ничего нет, кроме моих данных. Думаешь, бомба? абсолютно серьёзно спросил Рома и откусил большой кусок сочного пирога. А вкуснятина. А вот омлет я лучше готовлю, кстати. Не советую тебе тут его есть, совсем пресный. Давай уже быстрее ешь. Ладно, бомба там или нет, мы узнаем только когда откроем. Я на почту, ключи от офиса есть у тебя? Роман Кевнул. Отлично, значит, жди меня там. Странно всё это. Вороны с утра, посылка из ниоткуда, и всё аккурат в день рождения. Странно. Леля приводила с утра себя в порядок и никак не могла выбрать наряд на вечер. Ерослав заказал целый зал в лучшем ресторане города. Соберутся их давние друзья, надо бы соответствовать. Салон красоты отменялся. Её подруга Стиль изболела, о чём сообщила накануне вечером, а искать другой салон Лиля не хотела. Тем более, что посещала она их редко. Профессия не позволяла иметь длинные ногти и делать укладку каждый день. Женщина-кинолог это разою профессия, донимала её мама своими вопросами и недовольствами. Ты же красивая и умная девочка. Ну куда тебя несёт? Вся воца упрямая. Но Лиля, как могла, успокаивала маму и обещала не лезть на рожон в пасть к диким зверям и без надобности не отдавать свою честь кому попало. Со временем все упрёки и ссоры по этому поводу сошли на нет. Дома начали появляться медали и кубки, почётные грамоты и дипломы, хотя жить Лиля предпочла отдельно от мамы. А про папу она вообще мало чего знала, он давно ушел из их жизни. У него была своя большая семья и двое маленьких сыновей-близнецов, но ознакомить ее с братьями отец не спешил. Он вообще никуда не спешил, в отличие от Лили, которой каждая минута была на счету. И если хотя бы одна живая душа не была спасена, день был прожит зря. «Вашей маме надо знать, что за такую дочь памятник ставить надо». И почему вы не стали ветеринаром? без приветствия сказал голос в трубке, когда Лиля ответила на звонок. Вы знаете, наш Джокер опять бегал к своей любимой через забор, и в этот раз забор его всё-таки остановил. Ваши золотые руки ещё свободны с утра, уважаемая Лиляна Петровна. Здравствуйте, Михаил Моисеевич, и вам доброе утро. Я Лиля, и можно без отчества. Буду у вас через Она посмотрела на настенные часы и вспомнила, что с утра на улице было полно снега, прикинула, сколько будет добираться и добавила: "Через полтора часа ждите". А куда мы денемся? Ждём. Ну вот и какой салон красоты это выдержит, сказала себе Лиля, набирая номер службы заказа такси. "Здравствуйте, можно вызвать машину? Улица Заслонова, дом 4, третий подъезд. Э, спасибо". Ах, маникюр бы успеть сделать ещё. Вот тебе и Джокер. Кенгуру, а не собака, вечно куда-то прыгает. Думаю, в этот раз придётся в питомник его забирать к нашему опытному ветеринару, сказала она вслух. Шериф, ты где мой зайчик пушистый? У тебя весь корм в уши и лапы уходит. Два локатора на четырёх лапах. Ладно, и хвост ещё. Четырёхмесячный щенок весело подбежал к хозяйке и завилял хвостом. Потом заметил несколько платьев на кровати и ринулся туда. Фу, нельзя. Лиля быстро схватила одежду и вешалки и повесила всё в шкаф. Поехали со мной, хулиган. Будем спасать Джокера.